Глава 17. Проснувшись на следующее утро, Эви увидела, что Пол стоит перед открытым шкафом спиной к ней. Он выбирал рубашку. Раньше она бы отбросила одеяло, прошлёпала босыми ногами по полу и прижалась к его знакомому длинному телу. Он надел трусы. Эви лежала, пытаясь понять, настроен ли она на ссору. "Привет", тихо сказала она. "Привет", ответил он. Со вчерашнего ужина между ними выросла стеклянная стена, тонкая, как дыхание. Кофе будешь, спросил он, глядя в зеркало. Да, спасибо. Пол закрыл дверцу шкафа, но не поворачивался. Прости, сказал он. Эви посмотрела на него. Я не видела тебя целый месяц. А ты что устроил? Я поторопился. Вообще-то я не собирался тебе это показывать вчера вечером. Он подошёл, сел на кровать и взял её за руку. Прости. Голос его звучал мягче. "Моя жизнь как будто мне больше не принадлежит", хотела сказать она, пристально глядя на пол. "Моя жизнь слетела с катушек. Помнишь то чувство? То чувство, когда мы были подростками. Можно было включить в машине музыку и просто уехать. Песня гремит, ветер шумит, а ты мчишь куда угодно. Куда угодно". Да, он улыбнулся. "Это было счастье", сказала она. Открытые окна пол. Он молчал. Куда делось то чувство? Вот чего мне не хватает. Это было детство, тихо сказал он. Она с грустью кивнула. У меня из головы не выходит одна фраза из свода правил для затворниц: "Мои возлюбленные сёстры, любите окна как можно меньше". Пол ждал, и она рассказала о розовой комнате, о темноте и остаевшейся там матери в своих белых кедах. о спящем доме и дверью подножья лестницы о своей матери Джон, которая настойчиво уводила её из дома на кладбище. Она рассказала старухе, переходившей улицу, и о сыце, который оглянулся на ступеньках библиотеки и смотрел, как она уходит. Рассказала о жизни в всех её фрагментах, жизни, которая продолжалась, пока его не было. Пол слушал, глядя ей в глаза, и именно этого молчания она ждала. Именно по нему она скучала. Эви взяла его руку и прижала к своей щеке. Через какое-то время она попыталась встать. Подожди. Пол обнял её и притянул к себе. Когда она снова проснулась, кровать была пуста, а Пол возился в кухне в конце коридора. Ты не слышала, Сэт встаёт? спросил он, когда она вышла в коридор. Сегодня суббота. А, точно. Прислонившись к дверному косяку, Эви смотрела на движение его быстрых и ловких рук. Он достал перец, лук, яйца и потянулся за ножом. Итак, осторожно начала она: "Когда ты хотел мне показать?" Он повернулся. "Фотографию? Не знаю, сегодня". Она покачала головой. "Этому должно быть какое-то объяснение, причина. Вспомни, твой дед стоит вместе с хищником, а его лучший друг освобождает концентрационные лагеря, возвращается домой и спевается". чувство вины или больная душа. Пол взял луковицу и принялся её чистить. Что он там делает в 1935 году на пикнике вместе с главой немецкой стали, главой доче банка и одним из героев Люфтваффы времён Первой мировой войны? Не знаю, как он заработал свои деньги? Инвестиции. Эве взяла с полки кружку и налила себе кофе. Ты это знаешь? Пол отодвинул в сторону луковичную шелуху и посмотрел на неё. А ты не хочешь знать? Нет, подумала я, не хочу. Да, конечно, сказала она. Пол снова повернулся к разделочной доске. Когда они купили остров? Что? В 1936, да? И что? В разгар депрессии. Подумай об этом, Эви. Он был осторожен, берёг её. За последние 2 дня ты уже второй, кто напоминает мне об этом. Пол оглянулся на неё. Кто ещё? Хейзел? Вы оба подталкиваете меня к тому, чтобы я увидела что-то плохое. А я думаю, что не всё так просто, Пол. Почему? Он снова отвернулся и принялся резать лук. Что тут сложного? Пожалуйста, давай остановимся, подумала она, не будем начинать этот разговор. Пол тихо спросила она: "Что там произошло?" Он ответил не сразу. В воздухе между ними повис равномерный стук ножа о разделочную доску. Потом он медленно выдохнул. "Я всё понял, Эви, наконец. Что понял? Есть преступление, а есть молчание". Он казался недостижимо далёким, хотя их разделяло только пространство кухни. И Эви видела, что он не шутит. И в чём состоит преступление? В сделке, рукопожатии, кивке. Остров куплен из анацисского золота. Ты этого не знаешь наверняка. Пол повернул ручку газовой плиты и удерживал её, слушая треск искры, пока не зажёгся огонь. Нет, не знаю. Но я тут ни при чём. Это не я, сказала Эве. Пол взял оливковое масло. Как ты сказала вчера вечером, пустим померу своих детей? Ты знаешь, что я имела в виду. Тогда откажись, сказал он, поворачиваясь к ней. Она замерла. В твоей семье никто бы не сказал откажись. Я говорю не о твоём прошлом, спокойно возразил он. Или истории. Речь идёт о летнем доме. А я говорю. Я говорю об истории, нашей истории, моей. Она живёт в этом месте. Это не твоя история, Эви. Это легенда. А опасность семейной легенды в том, что тебя приучили в неё верить. Не история? Историю можно верифицировать. Что случилось когда и с кем? Герой был незаконнорождённым. У матери была чехотка, остались документы. Перестань фыркнуть, Лана. История это рассказ, который нужен нам, чтобы объяснить, как мы оказались здесь. Послушай, Эви, твоё представление об этом месте, что без него ничего не будет, что без него не будет тебя, опасно. Хуже того, он помолчал. Оно ошибочно. Но я так не думаю, раздражённо запротестовала Эве. Совсем? По полудивлённо поднял брови. Мы уже это обсуждали, Эве. Нам он не по карману. А может, по карману? Не знаю, возможно. Эве, перестань, взмолился он. Остановись. Она опустила взгляд. Ладно, она кивнула. Но я не могу отказаться от всего из-за какой-то твоей теории. Пол молчал. Я знаю, взорвалась она. Знаю, понимаешь? Я знаю, как ты всё это ненавидишь. Всех нас, кто носит фамилию Милтон. Как будто это так ужасно. Эви, голос его был еле слышен. Очнись. Оставь этот снисходительный тон. Я всё прекрасно понимаю. Она отвернулась. И я их не защищаю. Нет. Её кабинет был в залитом утренним солнцем, обозиди красной герани ярким пятном выделялся зелёный подоконник. Эви протянула руку, сорвала алый цветок. Опустилась в рабочее кресло и закрыла глаза. Эви, прозвучал в голове голос матери. Нам нужно идти.